5-6. Повседневная жизнь Однажды Чезарет Заватини написал письмо Франко Марии Ричи, в котором охарактеризовал себя так: Я пессимист, но все время забываю об этом. Чезарет Заватини 1902-1989. Итальянский сценарист, прозаик, кинорежиссер, продюсер Франко Мария Ричи, 1937-2020. Итальянский графический дизайнер, издатель и коллекционер, создатель самого большого бамбукового лабиринта в мире. Надо же, я тоже. Однажды я сделал дочери небольшой подарок. Купил ей маленькую авторучку и к ней картридж с голубыми чернилами. Купить ее, я собирался в магазине «Дом ручек» в Болонье, который мне очень нравился. Пришел туда, а его уже нет. На его месте магазин по продаже бальзамического уксуса. И меня это не обрадовало. Я нашел ручку в интернете. Доставили ее быстро, и баталья так обрадовалась, что чуть позже я подарил ей еще одну. И я думаю, что именно это, как бы правильно выразиться, чувство удовлетворения, которое испытываешь, видя радость другого человека, как в нашем случае, именно это и значит быть хорошим. И не обязательно, чтобы этим другим человеком была твоя дочь. Для меня это может быть какая-нибудь незначительная мелочь, вроде того случая в Миланском университете лингвистики и коммуникаций, где я преподаю перевод с русского языка. Я входил в дипломную комиссию и помню, как одна студентка — студентка не моя, она изучала испанский язык — получила максимальные 110 баллов. И когда огласили ее результаты, ее захлестнула такая радость, что она стала суетливо махать руками, не зная, куда их девать, и это было прекрасное зрелище. «Это тоже значит быть хорошим». Испытывать радость, когда что-то замечательное происходит с человеком, которого ты даже не знаешь, как это случилось тогда со мной в Миланском университете. Но в голову приходит одно возражение. То, что я рассказываю, те примеры, которые привожу, все это взято из повседневной жизни. А ведь такая важная вещь, как добро, открывающая двери рая тем, кто в него верит, Должна как-то отражаться и в ноуминальном мире, если я правильно понимаю значение слова науминальный. Науминальный в идеалистической философии сверхчувственный, недоступный чувственному восприятию. Не может быть, чтобы она ограничивалась только повседневностью, обыденными вещами. О романах, которые я пишу, мне тоже не раз говорили. Ты всегда рассказываешь о повседневной жизни. На это я могу ответить, что если я как-то и связан с миром, то через повседневность, через будни. Жизнь в еженедельной, ежемесячной, ежегодной перспективе — это не совсем мое, я плохо в ней ориентируюсь, и совсем другое дело ежедневная жизнь. Но, не знаю, возьмем что-нибудь не самое будничное, что-нибудь исключительное. Например, любовь. Настолько уникальное чувство, настолько сильное и необыкновенное, нечто такое огромное, что оно даже слегка раздражает. Да и сам этот глагол «любить» — «люблю тебя», вот это вот «я люблю тебя» — я никогда никому этих слов не говорил, И я боюсь, что если когда-нибудь скажу кому-то всерьез «я тебя люблю», мое лицо разлетится в дребезги и придется собирать разбросанные по полу осколки. Я не могу сказать «я тебя люблю» еще и потому, что мой итальянский язык уходит корнями в язык моей матери Лилианы и бабушки Кармелы, в их пармский диалект, А на пармском диалекте, как я понял несколько лет назад, не говорят «я тебя люблю», а говорят "а твой Бен, ты мне дорог». А «амор» на пармском диалекте означает «не о море любовь», а «я умираю», а это все-таки нечто иное. Русский писатель Николай Лесков вспоминает случай, как одна дама призналась ему, что изменила мужу. Она спрашивала у Лескова, следует ли ей открыться и рассказать супругу об измене. В ответ писатель спросил у нее, «А вы его любите?» Она задумалась, а потом сказала, «Крестьянки наши не говорят «он меня любит», они говорят «он меня жалеет». Слово «любить-жалеть», заключила дама, «значит любить в обыденном смысле». И, на мой взгляд, это тоже объясняет, что такое быть хорошим, когда ваша жена или ваш муж не только любят вас, как могут, но и по умолчанию обязательно жалеют. Если вернуться к теме повседневной жизни, не могу не вспомнить одну мысль, которую услышал как-то по радио в программе «Люди и пророки». Она мне очень нравилась, когда ее вела Габриэла Караморе. Однажды у падре Энцо Бьянки спросили, молится ли он каждый день, на что он ответил. Самые важные вещи те, что мы делаем каждый день. Это к слову о повседневной жизни. И хотя сам я не молюсь и не верю в бога, я думаю, он прав. Что я хорошо усвоил, а пожил я уже немало, мне почти 60, и это только подтвердилось в последние годы, убедив меня окончательно, Мой самый большой враг — я сам. Применительно к проблеме добра это означает, что пока я сохраняю внутреннюю чистоту, никакая внешняя грязь мне не страшна. Звучит странно, я знаю, но такова реальность. А еще я знаю, что у моей дочери в голове гораздо меньше всякого хлама, чем у меня. Моей дочери 17 лет, и ее не нужно убеждать сортировать мусор. Она и так это делает и ее не нужно было уговаривать делать прививки, она сама их требовала. Ее не приходилось разубеждать в превосходстве белой расы, в том, что люди разных рас не хуже и не лучше других. Она это знала, потому что у нее в классе учатся дети со всех концов света, и она никогда не была расисткой, а я был. Не могу обойти и тот факт, что для меня, как и для Заватини, нормально быть пессимистом, но все время забывать об этом потому что у меня есть такая дочь. В ней нет ничего особенного. То есть, на мой взгляд, она необыкновенная, но я сужу субъективно. Подавляющее большинство ее друзей точно такие же. У них гораздо больше порядка в головах, чем у нас.